глава двадцать четвертая. Интерлюдия четырнадцатая. Сидит компьютерщик в баре, пьет пиво. К нему подходит девица. «Если хочешь хорошо отдохнуть сегодня, то меня зовут Бетти». «А если я не хочу сегодня хорошо отдохнуть, то как тебя зовут?» Маргарет Элейн Возняк в девичестве Керн обрывала отцветшие темно-красные розы с двух кустов у двери в их дом, когда мимо проехала целая кавалькада из пяти мотоциклов и огромного черного Линкольна. Покачав головой вслед необычному для тихого Купертина кортежу, Маргарет хотела было вернуться к прерванному занятию, но в это время в конце их улицы зарычали моторы, и длиннющий лимузин в сопровождении чадящих и рычащих, блестящих рома мотоциклов подъехал к их лужайке и остановился. Из машины вышел молодой еще человек в хорошем костюме и направился к ней по дорожке из красного кирпича. Дорожка была в трещинах и потеках цемента. Что уж, Джерри хоть и выложил ее самостоятельно, но строителем не был. «Мисс Возник, могу я переговорить с вами и мистером Джейкобом Возник?» «Простите?» «О, это вы меня простите, миссис Возник. Где мои манеры?» «Разрешить представиться?» «Уилли Мармстронг, помощник губернатора Калифорнии Рональда Рейгана. Для друзей Билл. Для вас, миссис Возник, просто Билли». «Итак, раз мы теперь представлены и даже стали друзьями, можем мы втроем посидеть за чашечкой кофе у вас на кухне и пошептаться?» «Заходите, Джерри с сыном чего-то паяют у себя в кабинете». Через пять минут все семейство сидело на маленькой кухоньке и разглядывало сверкающие лаком астроносы коричневые туфли Билли. «Мистер Возник, вы ведь работаете инженером в компании Лохит?» «Да, и занимаетесь там разработкой систем наведения ракет». «Ну, это громко сказано. Там есть кому заниматься. Я, скорее, тестировщик». «Насколько секретны эти разработки и какова ваша степень допуска?» «Не пугайте меня, Билли. Я никак не связан с Коми и не собирался им ничего передавать. К тому же допуск у меня минимальный. Самостоятельно разработать или повторить такое сложнейшее устройство я не смогу». Возник встал и начал нарезать восьмерку от кухонного стола до мойки. Это все наговоры. Этот толстяк Сэм на меня четно клепал. Да, я по отцовской линии происхожу с Украины. И да, это сейчас СССР. Но когда мой дед уехал в Америку, это была Польша. Хотя и там сейчас тоже коммунисты. Не любите советы? Что они вам сделали? Сочувственно улыбнулся Билли. Мне? Мистер Возник плюхнулся на стул и сделал быстрый глоток кофе. Горячий. Обжегся и выплюнул назад. Смутился, пошёл и вылил чашку в раковину. «Вам!» — Армстронг пригубил ароматный напиток. «У вас получается замечательный кофе, мистер Возняк. Зря ваш Джерри им пренебрёг». чего они мне не сделали. ну вот устью нашего уборщика на фирме во Вьетнаме погиб сын, а неделю назад второй погиб у Японских островов. Служил на флоте. Представляете, что такое потерять обоих сыновей за три месяца?» «Прискорбно!» Сочувствую ему. Война. На войне всегда гибнут лучшие, и всегда это чьи-то дети или чьи-то родители. Мистер Возник. Мы навели о вас справки в компании Лохет. Вы действительно не являетесь секретоносителем высокого уровня. Ничего такого, чтобы не было известно русским. Вот как? И зачем вы наводили справки? Ухлый юнец, начинающий пробиваться неряшливой бородкой, впервые вступил в разговор. Стефан, не перепутал. Называйте лучше Стив или воз. Хорошо, Стив. «Мистер Возник, в Калифорнии сейчас находится несколько советских дипломатов. Ну, историю с Керту Дерир вы, надеюсь, знаете? Те газеты три дня уже на разные голоса поют». «Русские каратистки. Ха, смешно. Знаете, обидно за наших парней. В кино-то у них вон как получается. А тут девчонки избили». Джерри забрал кружку у жены и снова сделал большой глоток. Опять горячий, но, пересилив себя, проглотил и тут же пошел красными пятнами мистер возник такими темпами вы себя раньше убьете чем доедете до украины украины все трое возников хором тут такая история эти русские дипломаты хотят предложить вашей семье перебраться в ссср зачем джерри сделал осторожный глоток а в этом и вся загадка еще они хотят забрать с собой несколько семей ваших друзей они назвали фамилии но как мы не искали связь между вами не нашли «Это точно не ваши друзья?» «А можно в фамилии?» «Джобс, Фернандес и Уэйн». «Я знаю Фернандеса, Билл. Он учится в школе, что я закончил». Опять вылез Беляш с пародией на бородку. «Точно. Стив Джобс учится там же. Это единственное общее, что вас связывает. Ну и мистер Уэйн работает в компании Хьюлит-Паккард, где подрабатывает школьник Стив Джобс». Мы провели довольно качественное расследование, но так и не смогли доискаться. Чем вы заинтересовали советы? Ну, про связи я уже рассказал. Остается, улыбнувшись, предположить, что русские хотят собрать вместе друзей по школе вашего сына. Хотя туда совершенно не лезет взрослый мужчина Рональд Уэйн. Ему 35 лет. Загадка. Армстронг допил кофе, перевернул кружку в блюдце и, открыв, посмотрел на растекшуюся жижу. хоть гадай на кофейной гуще» так они мне и не друзья. Билл немного увлекается радиоделом. Я иногда подсказываю чего, если он запутывается. Но я-то уже год промучился в Колорадском университете в Болдере, так что его давно не видел. Про Джобс только слышал. Он заработал себя за лето на машину. Билл восторгался. «Мы не собираемся никуда уезжать, хоть Джобсами, хоть с Фернандесами», категорично заявил мистер Возник. «Завтра русские приедут. Решение, конечно же, за вами». «Захотите — поедете, не захотите — останетесь. Тяжелые времена. Я слышал, компания Хьюлитт Паккарт почти прогорела, как и ваша Локхед. Эта шумиха в газете о том, что все приборы, изготовленные на основе кремниевых преобразователей, крайне ненадежны, и нужно бросить силы ученых на создание вакуумных микроламп, сильно ударила по многим фирмам, выпускающим электронику. У меня точные данные, что Локхед в лучшем случае поменяет владельца. Грядут серьезные сокращения» разрешить откланяться! Решение о возвращении на родину предков за вами!» Возники встали и проводили помощника губернатора до лужайки. Билли скрылся в черном монстре, и хромированные мотоциклы, напоследок рыкнув и обдав возников сизыми облаками вонючего дыма, укатили. Джерри повернулся и хотел идти в дом, но запнулся опотек цемента и чуть не упал, порвал шлепанец. «Черти что творится в мире!» Интерлюдия пятнадцатая Митинг в Белоруссии. «Лукашенко, выходи! Лукашенко, выходи!» Выходит Лукашенко. «Лукашенко, уходи! Лукашенко, уходи!» Алексей Николаевич Косыгин, прилетев в Хабаровск, сразу перебрался из аэропорта на железнодорожный вокзал. Именно туда должен подойти через пару часов поезд с китайскими товарищами из Харбина. Вокзал премьеру не понравился. «Безликая белая коробка». Ему отдали кабинет начальника станции, но отдохнуть после перелёта не получалось. Всё время трезвонил телефон. Занятой и нужный человек, видимо, им пользуется. Косыгин мать в очередной раз, пошёл и оборвал провода, которыми неугомонный аппарат был прицеплен к чёрной круглой коробочке. Только после этого на секунду наступила тишина. На секунду? Теперь у секретарша за дверью надрывался. Это Алексея Николаевича взбесило окончательно. Он пошел, проделал ту же обрывательную операцию с телефоном секретаря и рыкнул на сидящего в уголке начальника. «Отключите телефон в кабинете напротив! У зама вашего!» «Сейчас, конечно!» И толстенький мужчина в затрапезном костюме с чуть коротковатыми засаленными рукавами скрылся за соседней дверью. Теперь можно было и посидеть, закрыв глаза, в кресле у журнального столика в углу кабинета. Полет на Тишковском Боинге быстрее и гораздо комфортабельнее, чем на нашем Ту-134. Но сейчас Косыгина и этот комфорт раздражал. Ситуация с Китаем была неясная. Он был неуправляем и останется таким. Кто бы сейчас не пришел к власти, хоть Дэн Сяопин, хоть Линь Бяо, хоть Жоу Энь хоть Су Юй, ничего не изменится. Они будут уверять в дружбе и под это дело просить денег, специалистов и технологии, как их Пётр Миронович называет. Знания. Секретные разработки, в которые вбуханы миллионы и миллиарды рублей. А им всё на блюдечке подай. Даже если за это и взять с них этот кусок пустыни с залежами редкоземельных металлов. Чего Тишков к ним прицепился? Лигатурок стали? Чего-то про батарейки для транзисторов говорил? Блаж! которая точно не стоит того, чтобы передавать им бесплатно военные секреты. На другой стороне весов — зыбкая и тоже почти неуправляемая конструкция, которая называется социалистический лагерь. Лагерь, блин. ГУЛАГ. Все братушки улыбаются в лицо, а сами ножи точат за спиной. И все высматривают, куда бы воткнуть посильнее и побольней. И тоже вечно им и денег, и льготы, и товары по ценам ниже себестоимости, и технологии эти самые. Будь они неладны. Сначала Венгрия, теперь Чехословакия. Следом докладывают, что назревает в Польше. Там Зело не любят москалей. Ну, хоть с Румынией вроде чуть лучше стало. Как убили Чаушеску, и не стало Мао. Вмиг и Румыния, и Албания присмирели. Энвер Халил Ходжа тут на днях вышел на связь. И нешелепину позвонил, а ему, Косыгину, попросил о встрече а на прямой вопрос, собирается ли Албания оплачивать займы, хоть и заявил, но сказал, что со следующего года в бюджет такая статья будет заложена. Заложена! Долг составляет 36 миллионов рублей. Целый город построить можно. Что же делать с Китаем? Нет, так с кондачка не решить. Нужно собрать коллектив специалистов по Китаю и дать им команду выработать такую стратегию, чтобы товарищи не отшатнулись. Но и бесплатно гнать туда технику и технологии, как при Сталине и Хрущеве, тоже не будем. Что-то с них надо брать. Вот пусть комиссия и найдет взвешенное решение. Самому даже и не приходит ничего на ум. ни Нищета. Хотя вот один ресурс у них есть, и он огромный. Это дешевая рабочая сила. Если строить БАМ, то туда нужно много народу, а его в центральных областях после целины не хватает. И Тишко всё с каналом по переброске воды из Азовского моря в Каспийское зудит. Море мелеет. Города, построенные на берегу, сейчас уже за десятки километров от воды. Что ж, рабочая сила, значит, рабочая сила. «Алексей Николаевич, там поезд с китайцами подходит. Уже на вокзал въезжает. Вы не спите?» Секретарь чуть приоткрыл дверь. Косыгин помотал головой. «Минутку, Сергей». Он положил на столик перед собой небольшой чемоданчик. Открыл. Сверху лежала белая рубашка. Он никогда не надевал ее. Рубаху за несколько дней до смерти ему подарила жена. Клавдии Андреевны не стало полтора года назад. Когда жена умерла, он стоял на мавзолее и принимал первомайскую демонстрацию. Она плохо себя чувствовала, и он просидел у ее кровати всю ночь. А утром Клавдия настояла, чтобы он пошёл на эту чёртову демонстрацию. «Ничего со мной за пару часов не случится». Приезжает, а Клавдия уже в лучшем мире. А ведь как не хотел идти. Какой праздник, если жене так плохо. Сердце прямо причувствовало Вот с тех пор в любую поездку берёт с собой эту рубашку. Погладит её перед встречей с врагами или друзьями его страны. И сил добавляется, и голова ясной становится смотрит с неба за ним Клавдия Андреевна и помогает, как может. Как всю жизнь. Интерлюдия шестнадцатая. Как-то давно Алла встретила Филиппа, ведущего за руку маленького мальчика. «Кто это с тобой?» «Это мой внебрачный сын». «Какой хорошенький. А как его зовут?» «Максим». Генерал сую застал министра обороны КНР в Харбине. Атомная бомба, сброшенная на этот город, как бы промахнулась. Харбин — огромный, и, кроме того, есть большая промзона, а при ней несколько посёлков. Вот американцы и приняли один из этих промышленных районов за сам город. Конечно, и Харбина досталось, сгорело множество деревянных зданий, но военная база и аэродром находились на противоположной стороне города и были в полной сохранности. После встречи с Гречко в Монголии, Суюй и Нежунжень, глава Госкомитета по науке и технике, разделились. Институт атомной энергии Китайской академии наук в районе Фаншань, недалеко от Пекина, где работал маршал, мог уцелеть после бомбардировки американцами. Тем более, что многие предприятия и исследовательские центры находились под землей. Суи Юй пытался дозвониться до Харбина, где, по некоторым данным, находился министр обороны и преемник Мао Цзэдуна, маршал Линь Бяо. Ну, даже если самого Линь Бяо там и не окажется, то точно известно, что там сейчас находится маршал Чэнь И министр иностранных дел КНР. До его вотчины Шанхая удалось дозвониться, и там сказали, что маршал улетел в Харбин. У него точно должны быть данные, кто из руководителей страны где находится. Повезло. В Харбине Су Юй застал сразу и Линьбяо, и Чэнь И. Да еще и за интересным занятием застал. Маршалы делили портфели. за одной новостями поделились. За последнюю неделю министр обороны сделал многое. Он нашел Джоу Эн Лая и переговорил с ним. Разделили посты. Джоу остается премьером Госсовета КНР и председателем НПКСК, Народный политический консультативный совет Китая. А Линь Бяо становится председателем ЦК КП Китая. Премьер Джоу Эн Лай попытался помешать Линь Бяо занять освободившееся после смерти Мао кресло, но у того был сильный компромат на него. Об этой истории поведали Су Юю в Москве, когда он там лечился. Он доверил ее только одному человеку — Линьбяо. В марте 1922 года Джоу Эйнлай основал в Берлине отдел Коммунистической партии Китая — КПК. В Германии он учился. В следующем году в городе гёттинген что в Нижней Саксонии, славившемся своими университетами, будущий премьер познакомился с горничной пансионата. Звали ее Кунигунда Штауфенбиль. Ей тогда было 27 лет, а Джоу — 25. В следующем 1924 году у нее родился сын. Мать назвала его Куна. Так вот, сын Джоу Инлая Куна в 1943 году, как и многие молодые немцы, стал солдатом вермахта, а 4 февраля 1945 погиб на территории Восточной Пруссии, сражаясь с советскими войсками. Обнародование этих материалов сломало бы карьеру Джоу Инлая. Отец является премьером Госсовета КНР, а сын — фашист. Более того, у Куна даже есть сын Куна вильфред и две внучки, получается, правнучки Джоуа Инлая, которые проживают сейчас в ГДР. Кроме шантажа премьера, успел министр обороны и полезное дело совершить. Он арестовал так называемую «банду четырех», возглавляемую Дзян Цин, последней женой Мао. Расстреливать не стали, вывезли в укромное местечко и обеспечили надежной охраной. «А какие-нибудь сторонники не пытаются их освободить?» стревожился Суюй. «Может, все же лучше было расстрелять?» «Нет, ты хороший генерал Су и плохой политик. Когда все это закончится, народ нужно будет представить виновных. Вот эта четверка, пытавшаяся захватить власть, подходит на роль козлов отпущения просто идеально. Может быть. А что будет со мной?» — задал генерал самый важный вопрос. «Ты станешь всенародным героем и министром обороны. Еще ни один китаец не уничтожал столько наших врагов». А что сейчас? А сейчас мы выезжаем в Хабаровск на встречу с председателем Совета Министров СССР, Косыгином. И ты, Су, едешь с нами. Надо заканчивать воевать и начинать поднимать Китай из руин. В очередной раз, друг. В очередной раз.